Глава 11. Через час после бегства из ракушки Робб сидел на дне, скрютившись за большим валуном и пытался не сойти с ума от сенсорной депривации. А материальным миром напоминали лишь звук работающей АПС, до да щекочущая струйка пұта стекающая по пояснице. Он выкрутил гидрофон на максимальную мощность и, напрягая слух, пытался уловить хоть какие-то звуки, указавшие бы на приближение Шулинов или дрона. Где-то в древней первобытной части его мозга Инстинкт «сражайся или беги» ревел на повышенных оборотах. Враги могут быть где угодно, могут прямо сейчас перебираться через эту скалу. Попытки воззвать к рассудку не слишком помогли. Вместо того, чтобы волноваться о монстрах, постерегающих в темноте, Роб начал бояться, что субмарина никогда его не найдет. Может, Алисию и Осипа поймали, или они не поняли, что хотел сказать «широко хвост» или перепутали место. Он сидел совершенно один в темноте, без еды, И оставалось либо найти дорогу к Хитоде в чужом океане, либо умереть от холода и удушья под многокилометровой толщей воды и льда. Неожиданно Руб ощутил движение воды и услышал очень слабый скребущийся звук. Мысли о плене и голодной смерти тут же вытеснил страх перед большим и кровожадным хищником, готовым разорвать его на куски. Он больше не мог терпеть и включил фонарь. Даже на минимальной мощности после абсолютной темноты океана тот казался прожектором. Перед глазами вновь проступил знакомый призрачный серо-коричневый рельеф дна. Что-то стукнуло его по шлему, и Роб взвыл так, что зазвенело в ушах. Он отлетел от скалы и обернулся, хватаясь за нож. На вершине скалы всё-таки сидел огромный и кровожадный инопланетный монстр. Правда, Роб его знал, а потому громко вздохнул от облегчения. Лезвием ножа он выстучал код, который в записях Грейза обозначал приветствие. Всюра как восполз со скалы и поднял одну из ужасных клешней. Острым концом простучал по шлему робот ответный привет. Робот хотел спросить, как илматорянин сумел его найти, но в их словаре до сих пор не было слова как. Он попробовал максимально близкий вариант. Вопрос: "Широкохвост плыть к роботу?" Неизвестно. Да, не слишком информативно. Робот попытался придумать вопрос, для которого ему хватило бы слов, наконец выстучал. Вопрос: "Широкохвост, робот здесь?" Надеясь, что илматорянин сам вставит недостающее слово. Широкохвост: неизвестно роб 2 кабелтовых. Вопрос. Повторил роб и затем простучал незнакомое слово. Широкохвост ответил не сразу. Очевидно, он был в таком же замешательстве, как и его собеседник. Наконец, Ильматерианен снова повторил то же число, затем пробежался щупальцами по шлему робо, отплыл на какое-то расстояние, с шумом помахал ими в воде, вернулся и повторил число. Ты меня учуял, сл сказал роб самому себе. Ты учуял меня за пару сотен метров. Потрясающе. Он внёс числовой код в разрастающийся словарь и признался широкохвосту. Люди не могут чуять. Широкохвост ответил ещё одним незнакомым словом, которое Роб внёс в словарь как возможное выражение сочувствия. Потом илматорянин замер. Тихо, простучал он в лес на верхушку большой скалы и застыл. Роб выключил фонарь и прислушался к гидрофону. Примерно минуту спустя из самого ловил приближающийся гул. Он не знал, субмарина это или шёльены, но вместе с другом переносить неизвестность было гораздо легче. Радость от того, что его нашли, несколько омрачил тот факт, что субмарина с трудом вмещала троих. Осип и Алисия сидели пристегнувшись к креслам, Роб уже пришлось скорчиться на крышке входного люка. "Они сняли с ракушки генератор и резервуары с кислородом", рассказал Осип. "Боюсь, могли оставить сигнализацию". "Что ж", отозвался Роб. Полагаю, нам осталось только сдаться. Не обязательно, заметил Осип. Ещё можем вздохнуть. Осип, как долго мы продержимся в субмарине? спросила Алисия. Ты ведь не думаешь оставаться здесь до тех пор, пока шюлены не улетят? Осип проигнорировал вопрос Руба и начал загибать пальцы. Кислород пока есть энергии на 2 года. Аргон, ну, пожалуй, хватит месяца на два. Питьевая вода аналогично с кислородом. Еда. Умрём от голода через месяц после того, как съдим последний брикет. А сколько у нас осталось? спросила Лися. У меня в сумке 6 штук. Ну у меня два, ответил Осип. У меня два в кармане, и я забрал с ракушки две коробки, и ещё две спрятаны в развалинах. Это что, личные запасы, Роберт? спросила Алиса, пожалуй, излишне резко. Не совсем, ответил он. Я прикинул, что вы не захотите сдаваться, пока мы не съедим всё и не начнём голодать. Вот и припрятал кое-какие излишки. Хотел быть уверенным, что мы сможем добраться до Хитода и сдаться. практично, признался Осип после минутного молчания. Очень хорошо. Подвела и то Алисия. У нас 58 брикетов. Если каждый будет есть не больше двух в день, то мы сможем протянуть около 10 дней. Оставим последний день, чтобы вернуться на станцию, если придётся. Что можно успеть за 9 дней. Ты вообще никогда не сдаёшься, спросил Роб. Нет. Кроме бессмысленной самоубийственной атаки на Хитоде, ничего другого предложить не могу, сказал Осип. Роберт Я знаю, что ты хочешь предложить. Заняться наукой. У нас есть 9 дней, можно собрать ещё данных. Это единственное разумное действие, подтвердила она. Нет, разумное действие обеспечит наше выживание. 10 дней в гидрокостюмах мы не протянем. Даже если бы мы свободно здесь помещались, а мы не помещаемся. И для убедительности роп постучал по низкому потолку в 4 футах над крышкой люка. Мы свалимся от усталости и стресса задолго до того, как закончится еда. Не, я не уверен, что на двух брикетах в день можно продержаться. Мы так уже делали и порядком исхудали. Значит, хочешь сдаться ради лишней недели комфорта? Не, чёрт возьми, я хочу узнать, помогут ли нам илматориане. Идея интересная, призналась я после минутной паузы. Думаешь, помогут? Не знаю, сказал Роб, но мы можем проверить, собрать информацию, исследовать этот вопрос. Прежде чем отправиться к километарскому поселению, они выждали ещё пару часов. За это время Шолины должны были убраться. Подводной лодки у инопланетян не было, а значит, лишнего времени тоже. Они могли только выйти, сделать дело и вернуться на станцию. Опасаясь дронов, субмарину оставили за несколько сотен метров ниже по течению от поселения, в котором погиб Анри. Дальше вплавь. Ширококвест подождал их в паре десятков метров от транспорта. Он рванул к гробу как торпеда и сжал его клешнями. Ильматаряне много еды искать людям. Отлично, сказал Роб и выстучил. Люди двигаться к ильматарянам. Ильматарянин хватать конечность, люди плыть. И широкохвост повёл их к поселению. Роб уже видел это место, когда аборигены притащили сюда пойманного Анри, но тогда разглядеть ничего толком не смог. Сердцем поселения был источник. Его накрывал низкий купол из плотно подогнанных камней. Один бог знает, сколько труда ушло на эту постройку. От нее шла аккуратная сеть каналов, крытых тщательно обработанными камнями и ветвившихся, словно допотопное наглядное пособие по фрактальной геометрии. Кое-где, очевидно для сохранения напора или преодоления расщелины, были проложены трубы, выдолбленные из обломков скалы. Одной из особенностей Ильматор, поразившей первых исследователей, было отсутствие возле донных источников крупных отложений минералов. Лишь рядом с самыми мелкими и старыми из них Весплетники обнаружили кратеры, похожие на те, что есть на Земле и Европе. Решение загадки заняло какое-то время, прежде всего потому, что ответ, как ни странно, находился перед глазами. Причиной были сами илматориане. Редкий активный источник успевал накопить отложения, так как у любого из них быстро заселились аборигены, заключая насыщенную минералами воду в сеть тоннелей и труб. Как и большая часть земных пейзажей, илматоарский был продуктом труда разумных обитателей планеты. В каменных перекрытиях каналов тут и там виднелись крошечные отверстия, каждое с собственной затычкой из куска раковины или кости. Выкрупник цепляясь корнями за подвижные камни, селились хемосинтезирующие организмы. Ильмотаряне высаживали сельскохозяйственные культуры с учётом температуры воды. Рядом с самими источниками растительность была особенно бурной. Стебли, похожие на гигантские страусиные перья, тянулись на 2-3 м ввысь. Некоторые посередине разветвлялись на два апохала. На глазорубу попадались также ветвившиеся подну длины нити плоские камни с космотами с шапками из микроорганизмов. Сырокие шипостые веера, похожие на листья пальметта. Массивные цилиндры, полностью оккупировавшие отдельные отверстия и вбиравшие весь поток. Заросли чёрных макаронин и длинные плоские ленты, очень напоминавшие земные ламинарии. Однако хемосинтезирующие растения были только частью удивительной фабрики по воспроизводству жизни, питаемой энергией источника. Над растениями парили полчища микроорганизмов, кормящихся в тёплой и богатой химическими веществами воде, от чего так казалось мутной. Мелкие водоплавающие животные основывали в это облако. За ними охотились создания покрупнее, а на них ставили сети и ловушки из волокна и кости, расставленные через определённые промежутки вокруг посёлка. Попадались те, кто ползал по дну. Руперс гдедил несколько донных организмов, похожих на полузакопанные вил аманиты, а также достаточно крупных животных, привязанных к столбам. Ниже по течению от источника располагались постройки. Служены они были не так аккуратно, как главный купол. Стены представляли собой покатые холмики из мелких камней, накрытые тяжёлыми плитами, как в доисторических гробницах. Никаких окон. К каждой постройки от источника был подведён канал с тёплой водой. На стенах визабилии заселились водоросли и колонии микроорганизмов. На краю посёлка находилась мусорная куча, собственная система сетей для ловли падальщиков. Инотаряне, похоже, извлекали пользу из отбросов и располагали их там, где богатые органикой молекулы смывались течением, обогащая плантацию. Груда была огромной, больше посёлка. В течение времени её форма менялась так, чтобы контролировать силу течения. позволяя обеспечивать циркуляцию воды, но не вымывать питательные вещества за пределы селения. Свалка раскинулась на несколько квадратных километров и возвышалась метров на 10. Роб почувствовал, как его волосы поднимаются дыбом от ещё одного соприкосновения с масштабом истории Илматара. Сколько времени должно уйти у маленькой деревни на создание мусорной кучи такого размера? Столетия, тысячелетия. В поселении шла активная жизнь. Вулдюжены ильматориан собирали урожай на трубах, ещё парочка осматривала ловушки и неводы. У одной из главных построек двое юнца занимались починкай сетей, ещё двое плели верёвку из волокна. Под дну деловито ползали падальщики, ноги из них походили на маленьких ильматориан. Минуя черту ловушек на окраине поселения, Ров заметил, что большую часть добычи составляли как раз крошечные аборигены, и вдохнул с облегчением, увидев, что проверявший ловушки взрослый откинул их прочь. Сорокхвост остановился у главного дома. Люди двигатся к километарской постройке. Простучал он и провёл гостей внутрь. Дверь заменял тяжеленный щит, собранный из твёрдых костяных сегментов, переплетённых жёстким растительным волокном. Его внешнюю сторону укрепляли заходящие друг на друга пластины панциря. Ров вдруг понял, что это не просто дом, а настоящая крепость. От кого же защищаются местные жители? Попав внутрь, он ощутил приступ клаустрофобии. Узкий проход причудливо изгибался, а на всех поверхностях нарастал толстый слой водорослей и микроорганизмов, сильно затруднявших обзор. В тесном помещении эхолокатор был почти бесполезен. Роб мог лишь следовать за широко хвостом, повторяя про себя, что их путешествие не должно закончиться так, как история Санри. Ти же встретила вернувшегося за стражами Ирону. Его рассказ о Рейде, вряд ли можно было назвать это схваткой, Растроил её ещё больше. Мы разрушили жилой модуль, но они сбежали на субмарине. В ней им долго не протянуть. Теперь людям остаётся сдаться или умереть, прорычал он. Меня волнует, что будет, если они предпочтут умереть, сказала Тишерс, не заботясь о том, как звучали её слова. Возможно, тогда другие люди не захотят умирать и начнут искать сотрудничества. Боюсь, мы потеряли все шансы достичь согласия. Пока вы были на миссии, я поговорила с викравым сеном. Даже он теперь выказывает ожесточение и отказывает нам в сотрудничестве, хотя ранее был готов работать с нами. Если он выступит против нас, это может создать проблемы, признала Руна. Мы должны завоевать его лояльность. Люди склонны к иерархии. Если лидер на нашей стороне, остальные последуют за ним. Скажи, как ты собираешься добиться лояльности? Остановлю персональную связь. Широкохвост помнит, как собирается впервые выступить перед научным обществом Горькой воды и сейчас испытывает такое же волнение. Правда, беспокоится не за себя. Что бы ни случилось, он уже первый открыватель камнечников. Представляет, как учёные будут читать его труды спустя долгое время после его смерти. Широкохвост никому об этом не говорит, но воображает, что долгощуп и другие члены научного общества станут известны как соратники великого Широкохвоста. Возможно, они думают точно так же, ну, никто не признаётся. Рядом с тем держехватка бережёт смотки с его записями. Смотки вся его собственность, а значит и её будущее наследство. Широкохвост задумывается, не воображать ли она, что когда-нибудь о нём будут говорить как об учителе великой держехватки. Прямо сейчас широкохвоста волнует предстоящее заседание. Каменсикам нужна помощь, и только общество горькой воды может им её предоставить. Без помощи поток новых знаний иссякнет, а Широкохвост не хочет, чтобы это случилось. Он прислушивается. Шум в зале умолкает. Широкохвост собирает всю свою уверенность и начинает говорить. Приветствую. Думаю, все вы слышите, что на этом собрании присутствуют три каменщика. Позвольте мне объяснить, почему. Каменщики здесь по причине ужасного преступления. У них есть враги, другие существа, пришедшие из-за льда и не похожие на них. Я называю этих созданий захватчиками. Другие существа, комната снова наполняется гулом. Да, по словам Каменщиков, эти захватчики родом из другой сферы за пределами льда. По какой-то причине они враждуют, и я не совсем понимаю почему и за что. Мне кажется, это надо узнать, говорит Долгощуп. Согласен, признаёт Широкохвост. Но прошу, позвольте мне закончить. Каменщики утверждают, что они создатели большого убежища, расположенного в холодных водах возле линии иссякших источников. вниз по течению от Горькой воды. По их словам, явившиеся захватчики вынуждают их покинуть дом. После того, как каменщики находят укрытие в маленьком убежище, полагаю, все его помнят, их атакуют снова, и теперь их новый дом разрушен. Повисает тишина. Все участники общества Горькой воды, собственники, даже широких вод до сих пор ощущают себя таковым, несмотря на утрату владений. Чудовище явившееся из холодных вод, чтобы отобрать твой дом, Воплощают для каждого самый страшный из возможных кошмаров. «Справедливо ли это обвинение?» – наконец спрашивает Остробрыш. «Я не хочу ставить под сомнение чью-либо честность, но, возможно, ты не все, что они говорят, правильно понимаешь. Может ли быть у них спор о наследстве с другими существами или что-нибудь в этом роде?» «Давайте спросим еще раз», – предлагает Широкохвост. Громко, чтобы могло слышать все общество, он выступает вопрос. «Захватчики строят убежище, да?» Каменчики совещаются, обмениваясь тихим рычанием и свистом. Потом каменчик один отвечает: "Нет убежища строить". Действия каменчики. Два места убежища каменчики, два убежища. Захватчики большой убежища хватать. Захватчики два убежища отдельно. Его слова точны и остры, говорит шарохвост. Убежище строит их народ, захватчики их выгоняют. Как я говорю не в первый раз, это ужасное преступление. Чего хотят эти захватчики, спрашивает долгощуб. Куда они планируют ударить теперь? Я не уверен, позвольте спросить. Широкохвост выстукивает новый вопрос. Захватчики хотят всё? Новое обсуждение. Наконец Каменщик 1 отвечает. Захватчики хотят каменщиков. Как я понимаю, всё, чего хотят захватчики это выгнать каменщиков, переводит Широкохвост. И пусть, говорит Остробрыщ. Это не наш спор. Комната отзывается возгласами одобрения. каменщики сейчас здесь замечают широкохвост они гости долгощупа как и все мы повисать неловкое молчание все ждут что скажет хозяин владений тут выдерживает паузу и широкохвост сознаёт что всеобщее внимание имль стыд в последнее время широкохвост производит много шума это не слишком удобно да это дом долгощупа но каменщиков сюда привёл широкохвост долгощув вполне может отказать им в защите кто будет его винить закон не распространяется на чужаков Длгошип имеет полное право убить их и съесть. Тут распрямляет ноги, приподнимаясь, чтобы каждое его слово было хорошо слышно. Они мои гости, отчётливо произносит он. И в пределах моей границ находятся под моей защитой. Их враги мои враги, повторяет он то, что написано в старых законах, напоминая остальным гостям об их долге. Приняв его гостеприимство, они обязуются быть ему союзниками в битве. В поселениях у источников общее голосование пришло на смену старым законам, но горькая вода находится на отшибе, окружённая холодным морем. Долгощуп в подобных делах серьёзен. Широкохвост переводит пришельцам: "Каменщики могут остаться. Мы сразимся с любыми захватчиками, которые решатся на вас напасть". Он чувствует невероятное облегчение. Соглася Долгощупа, каменщики останутся в горькой воде. Широкохвост может исследовать их вдоволь и узнать всё, что только можно. К людям оставаться неизвестно. Эльмотаряне удар неизвестно тянутся к людям, зачитал Роб. "Не, так понимаю, они предлагают нам защиту". "А что линов, ты уверен?" воскликнула Алисия. "Не уверен, но это так прозвучало. Думаю, наш широкохвостый друг уболтал остальных". "Но мы не просили об этом". "Руберт, скажи им, это не их война", Роб попытался. "Эльмотаряне сложить клишни. Эльмотаряне наносить удар", повторил Широкохвост. Люди илметариане наносить удар. Алисия, я думаю, они всё решили. Может, намусти? Звучит так, будто ты надеешься, что мы начнём их переубеждать, заметила Олисия. Я за то, чтобы остаться. Роберт, ты же хотел собрать больше данных. По крайней мере, с их помощью мы можем протянуть подольше. Да и ещё будем жить посреди илметарийского поселения. Я так понимаю, мы остаёмся. Я им скажу. Он простучал ответ, а потом попытался поудобнее устроиться, пока илметариане совещались. Когда такое количество обрегенов посылало сигналы и щелкало одновременно, это походило на безумный концерт для клавесина и кастаньет. Сороккост переводил отдельные куски обсуждения в числовой код, чтобы Роб мог получить хотя бы смутное представление о происходящем. Хозяева пытались решить, где будут жить люди и как их защищать. Кое-кто предлагал устроить их за пределами поселения, а затем они, похоже, пришли к общему мнению, потому что писк и щелканье неожиданно прекратились. Щерохвост просучал робу новый вопрос. Люди много еды, да? Нет, ответил роб. Люди 20 еды. Один из элиментарян подошёл к выходу и издал серию громких звуков. Через какое-то время явилась целая процессия со свёртками и сосудами, которые они выложили на пол посреди комнаты. Еда, прощёлкал щерохвост. Вот, блин, сказал роб. Олеся, как им объяснить, что мы не можем есть их еду? Покажи ответила она и достала брикет концентрата. Робот какое-то время копался в лексиконе, затем простучал: "Люди есть ноль еда". Он поднял брикет и развернул его. "Люди есть предмет". Это вызвало некоторое волнение. В конце концов, роботу пришлось пропихнуть кусочек концентрата через маленький самогерметизирующийся порт в лицевой части шлема. Предназначен он был для питания вне станции, но всегда пропускал воду. Ледяная струйка заскользила по шее мача поддёвку, но ров всё-таки засунул кусочек в рот. Из-за краткого купания в илматарском акьяне, тот походил кусом на пересоленное яйцо, что, впрочем, не слишком и испортило концентрат. Илматаряне столпились вокруг, прислушиваясь и ощупывая Фримена, пока он жевал и глотал. Сирокохвост отважился взять кусочек концентрата в собственные щупальцы. Смотреть, как он ест, оказалось столь же увлекательно, как, наверное, илматарянам было наблюдать за робом. Внутренняя сторона каждого щупальца напоминала кёрку, и широкохвост практически наскребал себе пищу, запихивая щупальца в рот, чтобы проглотить то, что на них оставалось. Он ест. Мне его остановить? Алиса торопливо листала файлы на дисплее шлема. Да, скажи, чтобы остановился. С углеводами всё должно быть в порядке, но жиры и белки могут оказаться неприятны на вкус или вызвать аллергическую реакцию. Поздно, признался роб, когда широкохвост остановился. и выпустил изо рта облачко измельченного концентрата. «Не еда», – после паузы сказал он. «Еда каменщиков не эльматарская еда», – простучал в ответ Роб. Это снова вызвало живое обсуждение, в ходе которого часть эльматариан решила, что не годится оставлять всю эту вкуснятину валяться на полу. Они принялись есть, передавая продукты друг другу. Так как органы, производящие звуки, у них были абсолютно независимы от ротового аппарата, болтать им это совершенно не мешало. «Возьми образцы», — подсказал Осип. «О, точно!» — ахнула Алися. «Помогайте!» И раздала мужчинам пакетики для образцов, которые всегда носила в кармане гидрокостюма. «Опять сбор данных», — вздохнул Роб, запихивая в пакетик небольшое количество чего-то, похожего на икру. «Да, но не только ради науки. Тут может оказаться что-то съедобное и для нас». Танканок приближается к Ширако-Квосту и Долгощуп. «Дорогие коллеги!» Я должен вернуться домой. Долгощуп, могу я воспользоваться услугами подмастерья, чтобы погрузить вещи? Разумеется, соглашается Долгощуп. Но почему тебе необходимо покинуть нас прямо сейчас? Так много всего происходит. Танканок вытягивает клешню и стучит по панцирю Долгощупа достаточно громко, чтобы Широкохвост тоже мог слышать. Именно поэтому я должен уйти, говорит он. Слишком много. Я помню, как присоединяюсь к научному обществу для развлечения. Отдых от забот. Открытия и дебаты участников весьма интересны, а кое-что из идей приносит весомую пользу, как я говорю, достойное развлечение. С членами общества приятнее беседовать, чем с моими соседями и подмастерьями. А у тебя, долгощуб, хорошая кладовая. Но то, что происходит сейчас, это слишком. Пришельцы с обратной стороны льда, создание способное мыслить и говорить, как мы. Два разных вида воюющие друг с другом. Я опасаюсь, что если останусь, буду вынужден принять участие в этой войне. и подвергнуть риску мою жизнь и мое имущество. «Не жаль это слышать», — говорит Долгощуп, «но я рассчитываю принять тебя снова». «Я благодарен, но должен идти». Фирокохвост ждет, пока Тонконок удалится на достаточное расстояние, чтобы он не мог его услышать, и в свою очередь стучит по панциру Долгощупа. «То еще уходит». «Насколько я помню, двое. Ускатил и гладко шкурка». «Я сожалею, что так происходит, Долгощуп. Фирокохвост колеблется». И это присутствие каменчиков создаёт неудобство. Я могу увезти их куда-нибудь, может, укрыть их в других развалинах или увезти в пустоши. Нет, они мои гости, и я помню, как говорю это перед обществом. Здесь для них лучшее место. Я должен спросить, не слишком ли тебе это затруднит. Достаточно ли у тебя припасов для всего общества и каменчиков? Тебе нет нужды беспокоиться. Даже если мои кладовые опустеют, у меня есть бусины, чтобы купить ещё. Кроме того, Тун долгоще поменяется на весёлый. Если верит твоим словам, каменщикам не подходит моя еда. Бывают ли лучшие гости? В субмарине два человека могли спать с определённым комфортом, но третьему приходилось ложиться прямо на крышке люка. Этот несчастный обычно просыпался замёршим, закоченевшим от неудобной позы и с узором от треугольничков на щеке, отпечатавшимся от решётки на полу. Днём Роб и Осип старались как можно больше времени проводить на воздухе, а Алисия же использовала тесное пространство лодки в качестве лаборатории. На второй день в гостях у Ильматарян Роб застал Алисию за работой. Он не вмешивался, пока она готовила очередной образец и загружала его в анализатор. Как всё идёт? Алисия распрямила спину и потянулась. За 2 дня я проверила 65 образцов ильматарской еды. 7 из них представляют для нас питательную ценность. Два не содержит определённых токсинов или аллергенов, а один даже обещает быть нормальным на вкус. Но это то оранжевое нечто, которое ты показала мне утром, смотря что щит от нормальным. Согласит старая американская поговорка, притворись, что это цыплёнок. Больше похоже на тухлое яйцо. Это сера. Всё вокруг богато серой. Это основа местной экологии. И значит, половина того, что мы протестировали, полна серной кислоты и сероуглерода. В аранжированных скоплениях бактерий только остаточные следы. Мы полностью избавимся от них при готовке. Сложные углеводы, кстати, тоже разрушатся. Хмм, а жареные скопления бактерий с пониженным содержанием сероводорода. Вернёмся на землю и откроем сеть эльмотарских закусочных. Содержание усваиваемых углеводов 1/10 килокалории на грамм. Намного меньше, чем в зелёном салате, но это поможет нам выжить, Роберт. Прости, я знаю. Сколько ещё образцов на сегодня? Надеюсь успеть обработать штук 20. Наш друг Широкохвост очень мне помогает. У них довольно сложная система классификации на основе анатомии и физиологии. В целом, как у линеи, без современного генетического компонента. Помогает. Благодаря ему я могу сразу исключить из исследования целые типы живых организмов. К примеру, нам удалось установить, что в тканях всех местных животных очень высокая концентрация металлов. Жаль, я надеялась получить источник белка. А икра в ней слишком много кислоты. Если честно, нам тут больше всего подходят продукты распада. Местные энергетические молекулы нам не подходят. Зато сахара и крахмалы, которые они используют для структурных материалов, в самый раз. Значит, мы теперь пожиратели мусора из космоса. В целом, да. Я начинаю выше ценить кислородное дыхание. К слову, как продвигается ваша работа? Долгощуп, тип, который здесь всем заправляет, выделил нам какой-то сарайчик. Мы все утро заделывали в нем щели силиконом и изолентой. Сейчас Осип на пробу включил одну из освобожденных ЭПОС. Если окажется герметично, сможем снять субмаринную резервную установку и заполнить домик аргоном и кислородом. Он большой? Ну, будет уютно. Нижнюю часть придется оставить затопленной, так что воздуха получится около 7 кубов. Можем подвесить внутри пару коек и перетащить оборудование, которое надо держать сухим. А тепло? Вообще там прохладно. По стройку омывает поток из источника, но пока он туда доходит по трубам, успевает остыть градусов до десяти. В любом случае теплее, чем окружающая вода. Плюс десять по Цельсию это неплохо. Я ходила в походы в Нормандии и при худшей погоде. Главный настрой. Роб немного помолчал. Как думаешь, у нас получится? Не знаю. Главная проблема сейчас с едой. Если калорий будет достаточно, мы сможем прожить, несмотря на голод. Эта оранжевая штука полезна, но калорий в ней мало. Придется есть ее килограммами. Роб вышел к Осипу, и они вместе осмотрели маленькое сооружение, до отказа наполненное кислородом, ища протечки. Эльматарская кладка действительно была хороша, особенно если учесть, что создавалась без помощи металлических инструментов. Под водой не слишком-то размашешься кувалдой, поэтому вместо того, чтобы откалывать камни и вбивать клинья в разломы, аборигенам приходилось лишь терпеливо сверлить и скрести. Постройка имела форму улья. Камни плотно прилегали друг к другу за счёт шлифовки. Роба она напомнила виденное на картинках строение инков в Перу. Что вов практически не оставалось, а с внутренней стороны Роб и Осип дополнительно укрепили их четырьмя упаковками силиконового герметика и рулоном технической изоленты. Теперь они зависли в нескольких дюймах над округлой крышей, выглядывая подозрительные пузырьки. Изведя ещё одну упаковку герметика на обнаруженной протечке, Они наконец признали, что стены домика не пропускают воздух. Осип подогнал субмарину поближе, и ещё полчаса ушло на то, чтобы перенести внутрь бакс с аргоном и резервную АПОС. Установка в любом случае предназначалась для подводной работы, так что Роб просто сгрузил её на пол и примотал шланги и изолентой к стене. Они выждали, пока АПОС проработает весь воздух в помещении, доведя соотношение газов до нужного уровня. Затем при помощи всё той же ленты роб подвесил койку и установил обогреватель. С электричеством работать неинтересно, прокомментировал Осип, стоя по грудь в воде с кабелем от энергоблока субмарины в руках. Не говори, отозвался Роб, обматывая соединение ещё одним слоем ленты. Я смотрю, тебе та штука нравится. Крутейшая штука, просто суперскотч. Курсантами мы приклеивали ей друг друга к койкам. Один бедолага случайно прилепил кусок себе на лицо. И месяц ходил без бровей. Ох, наши подвиги в колледже ограничивались прогулками по туннелям теплосети. Который час? 16.22. Черт, еще час до ужина. Я тут помру. Выживешь. На ужин будет суп из концентрата и оранжевая ерунда. Того и гляди ночными штаты капитуляции, а? Сдавайся и поешь нормально. Надеюсь, Алисия придумает, как сделать оранжевую ерунду хоть немного вкуснее. Она очень способная. Знаю. Меня бы точно здесь не было, если бы не она. Роб какое-то время работал в молчании. А как насчет тебя? Я знаю, у тебя дома есть сын, так что тут тебя не гормоны держат. Ты мог бы улететь на Землю к Мише. Мишке. Мишке, так почему ты здесь? Приказ. Роб чуть не выронил фонарик. Серьезно? Я по-прежнему на службе, временно прикомендирован к космическому агентству. Это да, но не российский же флот тебе приказал прятаться в Вельмотарском океане и вести войну с толпой пришельцев. Осип промолчал. Что, так и приказали? Резервный план. Нехотя отозвался Осип. То есть у тебя был типа секретный приказ бить шоленов? Да. И у доктора Сена, и у других, Фушара, Марио. А дикий Грейвс? О нем не знаю. Думаю, гормоны, как у тебя. Алисия? У нее нет. Она сама по себе упертая. А мое второе имя Бэтмен. Ты об этом не знал, так что мы наравне. И что там в твоих суперсекретных приказах? Ужи не такие секретных. Сопротивляться вторжению Шулинов на земные базы, используя все допустимые средства. И что это значит? Это значит, я должен с ними сражаться, но постараться не бить убитым и не совершать серьёзных зверств. А по серьёзнее можно? Осип пожал плечами, качнувшись в воде вверх и вниз. Мы далеко от земли, а наши противники инопланетяне. Ты меня пугаешь, Осип. Вы ожидали, что что-то подобное случится? Конечно, ты нет. Но сразу после того, как меня отобрали для участия в миссии, нам устроили целую лекцию про Шолинов и их манью «Руки прочь от Вселенной». Но я решил, что это болтовня. Вроде как земные правительства постоянно говорят об охране Луны, а на самом деле хотят свою долю в добыче гелия. Если кто-то тебе угрожает, лучше принять его всерьез. Мое правительство и твое тоже, как и большинство членов МАК ООН, давно разработали планы на случай атаки Шолинов. Это одна из причин, почему нас так много. Ильматор лежит между Землей и Шалиной. Разделительная полоса в космосе? Вроде того. Но еще сыграло желание проверить, смогут ли Шолины и люди сотрудничать при изучении этой планеты. Ильматор для этого идеальное место. Ни они, ни мы не можем существовать тут без систем жизнеобеспечения, а разумные аборигены делают планету приоритетной для науки. То есть работы куча, а устроить себе дачный участок или поиграть в Кортеса всем несподручно. Точно. Если мы не сможем вместе работать на Ильматар, то не сможем нигде. И, похоже, у нас есть ответ. Да. Теперь вопрос в другом. Позволим ли мы Шолинам вытеснить нас из Вселенной в целом? Думаешь, этого они и хотят. Запереть нас в Солнечной системе. Так говорит их идеология. И не только это. Если они выдавят нас с Ильматар и других колоний, где есть местная жизнь, ничто не помешает нам занять пустые планеты и заняться терраформированием. Скоро там появятся собственные космические корабли, И с течением времени их будет все больше. Народу у нас тоже больше, так что рано или поздно мы догоним Шалину по развитию технологий. А потом и опередим. Сейчас они круче, но это не навсегда. Я видел прогнозы. Человеческое население за пределами Земли растет где-то на 5% в год. И за столетие достигнет миллиона. И еще сто лет, и людей в космосе будет больше, чем Шолина в целом. Выступит сейчас их последний шанс. Черт, а мы с Анри сорвали стоп-кран. Робсов скрызнул в воду и навалился всем весом на койку, чтобы проверить, выдержат ли крепление. Может, нам сдаться, пока всё это не вылилось в настоящую войну землян с летающими тарелочками? Роберт, ты к себе слишком суров. Что конкретно сделали вы с Кёрликом? Или матариане сами вас обнаружили? Потому что мы нарвались. Если бы не Андри. Да, он сделал глупость, Роберт, но без ошибок не бывает. А если одна ошибка уничтожает все шансы на сотрудничество, значит, кто-то перегибает палку. Роб достал шлем и ответил уже по лазеру. Не знаю. Всё это звучит слишком абстрактно. А если правы они? Люди погибли. Изабель Дики и минимум двое Шолинов. Если ты хочешь быть практичным, будем практичны. Шолины убили землян, и мы не можем оставить это без последствий. Хочешь быть идеалистом, будем идеалистами. Мы правы, а они нет. У тебя всё так просто. А я вообще парень простой, сказал Осеп.